«Это Лесли, милый! Лесли Дженнер! Боже мой, мы не виделись целую вечность!» Сполдинг легкорадочно соображал. Лесли была его приятельницей, причем не самой близкой. Так, встречи под часами, ночные рестораны, званые ужины, на которые его приглашали только потому, что он был сыном известных музыкантов. Вот фамилию она сменила». Вышла замуж за парня из Ельского университета. Как его звали, Сполкин вспомнить не мог. «Лесли, вот так сюрприз. Как ты узнала, что я здесь?» «Я знаю обо всем, что творится в Нью-Йорке. У меня везде глаза и уши. Настоящая шпионская сеть». У Дэвида кровь отлила от лица. Шутка пришлась ему не по вкусу. «Я серьезно, Лесли? Я же никому не звонил? Даже Аарону?» — Откуда ты узнала? — Ладно, расскажу, если хочешь. — Синди Боннер? Она была Синди Тотал, а потому что замуж за Пола Боннера. Так вот, Синди покупала подарки для Пола и клянется, что видела, как ты примерял костюм. — Ну ты же знаешь Синди. дэвид да Синди забыл. Он не только ее имени, но и лица не помнил. Тем временем Лесли Дженнер продолжала... И она побежала к ближайшему телефону и позвонила мне. В конце концов, мы с тобой столько времени провели вместе. Только мужу своему об этом не рассказывай. Эх ты! Меня вновь зовут Дженнер, а не Хоквуд. Я даже фамилию его не сохранила. Вот она, что подумал Дэвид. Лесли вышла замуж за Хоквуда, Ральфа или Роджера. Как-то так его звали. Он в футбол играл или в теннис? Извини, я не знал. «Мы с Ричардом развелись сто лет назад. Это была не жизнь и кошмар. Он, сукин сын, даже под моих лучших подруг клини подбивал. А теперь в Лондоне, в ВВС. Связан с чем-то секретным, по-моему. Надеюсь, девочек у него там навалом. Именно навалом уж я-то знаю». Спугин почувствовал легкое возбуждение. Лесли Дженнер явно закидывала удочку. «Так ведь англичанки, наши союзницы, усмехнулся Дэвид». «Но ты до сих пор не рассказала, как нашла меня». «На это ушло всего четыре звонка, голубчик. Начала я с очевидного. Отели Уолдорф, Комодор и Билтмор. А потом вспомнил, что твои родители всегда останавливались в Монтгомери, и подумала, «Теперь, когда с номерами чертовски трудно, ты мог попробовать этот вариант. Из тебя, если получится, хороший сыщик». «Если будет кого искать, голубчик, вспомни, как нам было весело». «Помню». Согласился Дэвид, размышляя совершенно о другом. «Поужинаем вместе?» «Если бы ты не предложил, я бы расплакалась. Я заеду за тобой. Давай адрес». Мысли замялась. «Лучше встретимся в ресторане. Боюсь, из моей квартиры мы уже никуда не поедем». «Ничего себе намек». Дэвид назвал маленькое кафе на 51-й улице, которое помнил еще с довоенных времен, и спросил «7.30?» В половине восьмого, но не там, дорогой. То кафе давным-давно закрыто. Почему бы не поужинать в галерее на 46-й улице? Я закажу столик, там меня все знают. Сполдин положил трубку. Он был ошеломлен по нескольким причинам. Во-первых, женщина назначает свидание бывшему любовнику, даже не спросив, и это во время войны, где он был, что с ним. По крайней мере, надолго ли он прикатил в Нью-Йорк. Вторая причина беспокоила его еще сильнее. Последний раз родители Дэвида останавливались в отеле Монтгомери в 34 году. С тех пор сполнинг сюда не возвращался. С если он познакомился в 36 у в Нью-Хейвене. Он отлично это помнил. Лесли Дженнер не могла знать о связи отеля Монтгомери с родителями Дэвида. Она говорила неправду. Когда Сполдинг вошел в ресторан, Лесли уже ждала его. Она встретила у гардероба, бросилась к нему, крепко обняла и не отпускала несколько минут. Во всяком случае, так показала Сполдингу. Словом, слишком долго. Когда она все же оторвалась, он увидел на ее щеках дорожки слез. Слезы были настоящие, но что-то напряженные складки в уголках губ, а может быть, глаза, казалось ней нарочитым, притворным. Или все дело в самом Дэвиде? В годах, проведенных вдали от таких ресторанов, как галереи, таких женщин, как Лесли Дженнер...